А тем временем я могу хорошенько продумать, что и как мне сказать, что мне сделать. Придется быть проницательной, подобно моей матери, и изворотливой, подобно отцу. Целеустремленной, как она, и скрытной, как он. Надо решить, когда приступить к делу. Если я смогу распустить великую ложь, измышленную Артуром, да так, что в нее все поверят, Если я займу место, соответствующее моему предназначению, то тогда Артур, мой дорогой Артур, станет править Англией моими руками. Я выйду замуж за его брата и стану королевой. Артур будет жить в ребенке, которого я зачну от его брата. Вместе мы сделаем Англию такой, как мечтали, и нам не помешает ничто. Нелегкомыслие легкомыслие его брата, не сжигающее меня отчаяние. Нет, я не поддамся горю, я сдержу данное мной слово, буду верна моему мужу и моей судьбе, а для этого нужно все хорошо, хорошо обдумать. Небольшой двор принцессы переехал в Дарем-хаус в конце июня, и тогда же прибыли те придворные, которые еще оставались в Ладлоу с известием, что город горюет, а замок в трауре. Каталина переезд восприняла как докучную необходимость, хотя Дарем Хаус оказался очаровательным дворцом с прекрасным садом, сбегающим вниз к реке и собственным причалом. Придя навестить принцессу, посол нашел ее в галерее, устроенной по фасаду, с видом на парадный двор и дальше, на шумную торговую улицу Айви-Лейн. Она не предложила ему сесть. «Ее Величество, королева, ваша матушка, намерена отправить эмиссара, которому поручится провождать вас в Испанию, сразу, как только вам выплатят вдовью долю». «Поскольку вы не подтвердили нам, что ждете ребенка, ее величество ждет вас дома». Каталина сжала губы, словно желая удержать себя от необдуманного ответа. «Какая сумма причитается мне, как вдове принца?» «Треть годового дохода Уэльса, Эльса, Корнуола и Честера», — ответил де Пуэбло. «К тому же ваши родители требуют, чтобы король Генрих полностью вернул ваши приданые. Каталина отшатнулась. — Вот уж нет, он даже и не подумает, — жестко сказала она. И ни один эмиссар не сумеет его переубедить. Король Генрих нисколько никогда не даст, с какой стати ему возвращать преданное и платить вдовью долю, если он никак в этом не заинтересован. Посол пожал плечами. — Так сказано в контракте. — Там сказано и о моем содержании, а ведь вы не сумели добиться его уплаты, — парировала она. — Это из-за того, что ваше высочество не соизволили сразу по приезде передать королю вашу золотую утварь. — А есть мне было, с чего взорвалась она. Он безбоязненно стоял перед ней, зная, хотя сама она этого еще не поняла, что у нее нет над ним власти. с каждым днем, прошедшим без объявления, что в чреве ее ребенок, ее значимость умалялась неуклонно. Теперь он был совершенно уверен, что она порожнее, и находил, что она ведет себя глупо. Да, выторговала немного времени своим молчанием, но для чего? Дальше-то что? Так или иначе, скоро она уедет. Ярится сейчас, но сделать ничего не сможет. Как вы могли согласиться на такой контракт? Вы не могли не знать, что король нарушит его условия. Де Пуэбло развел руками. Кто мог предвидеть, что случится такая трагедия? Кто мог представить, что принц умрет на пороге зрелости? Печальная, очень печальная история. «Да, чрезвычайно печальное, чтобы не заплакать, — резко сказала Каталина. Она обещала себе, что на людях не прольет ни одной слезы по Артуру. Но теперь, благодаря этому контракту, король увяз в долгах.